космические братья. Справедливости ради надо сказать, что групповой полет кораблей Восток три и Восток четыре мог состояться гораздо раньше, чем это случилось в реальности. Вскоре после полета Титова Королёв предложил запустить в космос в ноябре 1961 года не один, а три корабля. Пуски должны были происходить с интервалом в сутки. Попутно предполагалось решить задачу увеличения продолжительности полета. Один из кораблей должен был оставаться на орбите трое суток. Но командование ВВС решило перестраховаться и предложило групповой полет лишь двух кораблей с возможным продлением полёта до трех суток в случае хорошего самочувствия космонавтов. Развернулась нешуточная дискуссия. Пока обсуждался этот вопрос, Королёв решил осуществить в ноябре 1961 года хотя бы одиночный трёхсуточный полёт. В сентябре к нему стали готовиться Андриян Николаев, Павел Попович, Георгий Шонин и Борис Волынов. Полёт активно готовился, но в конце октября было принято решение в первую очередь запустить спутник-фоторазведчик «Зенит-2», что делало невозможным ноябрьский полёт. Старт перенесли на конец декабря 1961 года Начало января 1962 года. В начале декабря стало ясно, что те доработки, которые предполагалось внести в конструкцию «Востока» по результатам полёта Гагарина и Титова, могут быть завершены приблизительно через месяц. Кроме того, проблемы принёс и «Зенит-2». Первая попытка его пуска – Была предпринята 11 декабря 1961 года, но закончилась неудачей. Отказала третья ступень носителя. Так как при запуске фоторазведчика использовалась та же ракета, что и при пилотируемых пусках, было решено проверить и её. Сроки пилотируемого полёта сдвинулись на март. 1962 года. В начале февраля 1962 года завершились доработки на двух кораблях Восток, и вновь встал вопрос о групповом полёте. К полёту были готовы и космонавты. Когда об этом было доложено первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву, тот загорелся идеей в очередной раз утереть нос американцам и доказать, что они безнадёжно отстали. Начали срочно готовить групповой полёт, который предполагалось провести 10-12 марта. Однако и эти сроки соблюсти не удалось. Из-за задержек с запуском второго «Зенита-2» Групповой полёт перенесли сначала на 5-10 апреля, а затем на 10-15 мая. Но, как оказалось, и это было ещё не всё. Второй «Зенит-2» благополучно взлетел 26 апреля. А вот следующий пуск фоторазведчика, состоявшийся после многочисленных задержек 1 июня, был аварийным. Один из двигателей первой ступени-носителя отключился уже на второй секунде полёта, и ракета рухнула на стартовый комплекс, серьёзно его повредив. Пока ремонтировали стартовое сооружение, пока запускали очередной «Зенит-2», наступил август. И только тогда смог состояться групповой полёт. Он начался с запуска 11 августа 1962 года корабля «Восток-3» с Андрианом Николаевым на борту. В первые сутки полёта, пока космонавт был один в космосе, он провёл важный для будущих полётов эксперимент. Отвязался от катапультируемого кресла и немного поплавал внутри кабины после чего вернулся в кресло и вновь закрепился ремнями. Сегодня подобный эксперимент не кажется чем-то экстраординарным, так поступают все космонавты. Но в 1962 году многие считали его крайне опасным. А если бы космонавту не удалось вновь зафиксироваться в кресле? В этом случае При посадке он бы подвергся серьезному риску и не смог бы катапультироваться. Пришлось бы приземляться в спускаемом аппарате. В то время еще не было системы мягкой посадки, и космонавту пришлось бы пережить довольно ощутимый удар о Землю. К счастью, эксперимент прошел хорошо. 12 августа состоялся запуск корабля «Восток-4» с Павлом Поповичем на борту. Выведение корабля на орбиту оказалось столь точным, что «Восток-3» и «Восток-4» оказались близко друг к другу. Минимальное расстояние 6,5 километра. Потом корабли стали расходиться, но это было уже неважно. В течение всего полёта космонавты выполняли технические эксперименты, вели фото- и киносъёмку земной поверхности, ели спали. Телевизионная картинка с борта впервые транслировалась по советскому телевидению. Вечером 13 августа было принято решение продлить полёт Николаева ещё на одни сутки. Спустя сутки обсуждался вопрос о длительности полёта Поповича. И тут было решено увеличить продолжительность полёта до четырех суток. Таким образом, Восток-3 должен был приземлиться 15 августа, а Восток-4 – 16 августа. Однако утром 15 августа Температура в кабине Востока-4 снизилась до 10 градусов Цельсия. Увеличилась влажность. Надо было срочно решать, продолжать полет или сажать космонавта. На принятие решения оставались минуты. И тут с орбиты прозвучал доклад Поповича. Наблюдаю грозу. По коду, который был принят при ведении переговоров в борт Земля, гроза означало, что самочувствие космонавта, мягко говоря, неважное. Тут же было принято решение о завершении полета. Спустя несколько минут с орбиты прозвучал новый доклад Поповича, который сообразил, что сказал что-то не то. «Наблюдаю метеорологическую грозу». Но было уже поздно. Государственная комиссия приняла решение о посадке и наземные службы приступили к проведению поисково-спасательной операции. Так Попович сам себя лишил ещё одних суток полёта. Корабли «Восток-3» и «Восток-4» приземлились в Казахстане 15 августа с интервалом в 7 минут. Оба космонавта чувствовали себя хорошо. Продолжительность полёта Андреяна Николаева составила трое суток 22 часа 22 минуты, а Павла Поповича – двое суток 22 часа 57 минут. Полёт Николаева и Поповича ещё раз подтвердил, что в космосе можно жить и работать.